Глава 1. 1. Вот моя исповедь. Раз, раз. 1 2 3. По словам Fertility, если я сумею придумать, как мне спастись и не разбиться, я сумею спастись и не разбиться. Я сумею спастись от крушения. От себя самого, от того, чтобы быть тендером Бренсоном, от полиции. От моего прошлого, от моей прежней жизни, жалкой, сломанной, перегоревшей, запутанной. Fertility говорила, что всё очень просто. Надо лишь рассказать людям мою историю, как я дошёл до жизни такой, и тогда я сумею придумать, как мне спастись. Вот так вот просто. Освободиться от прошлого и начать новую жизнь. Если я уцелею, сказала Fertility, мы сможем придумать, как сделать так, чтобы секс у нас получался лучше. Мы начнём новую жизнь вместе с ней. Мы запишемся в школу танцев. Она сказала, чтобы я продолжал говорить до последнего, пока самолёт не разобьётся, и тогда все подумают, что я умер. Она сказала: "Начни с конца. Раз, раз, раз, 2, 3. Раз, раз, раз, 2, 3". Я не знаю, работает эта штуковина или нет. Слышите вы меня или нет? Я не знаю. Но если вы слышите, слушайте. И если вы слушаете, это будет история о том, как всё пошло наперекосяк. Здесь у меня бортовой регистратор рейса номер 2039, так называемый чёрный ящик, хотя он оранжевый, а не чёрный, и там внутри записывающее устройство, такая петелька из проволоки, она ведёт постоянную запись всего, что было. Это и будет история всего, что было, было и есть. Можно её раскалить до бела эту проволоку, и она всё равно расскажет ту же самую историю. Раз, раз, раз, 2, 3. Даю пробу. И если вы слушаете, я хочу, чтобы вы знали, Пассажиры благополучно высадились в Порт-Твили в Республике Вануату в обмен на полдюжины парашютов и на запас крошечных бутылёчков с джином. А потом, когда мы поднялись в воздух и взяли курс на Австралию, пилот выпрыгнул с парашютом. Я повторю это ещё не раз, но это чистая правда. Я не убийца. Я здесь один в небе. Все 4 двигателя уже выгорели. и началось контролируемое падение, нырок носом в землю. Это называется заключительной фазой спуска, когда ты несешься к земле со скоростью 32 фута в секунду прямиком на Австралию с конечной скоростью раз-раз-раз-два-три. Еще раз, вы слушаете запись на бортовом регистраторе рейса номер 2039. И вот на такой скорости и на такой высоте я здесь один в самолете. И вот история моей жизни. И эта история... не разобьется на миллионы кровавых ошметок и не сгорит вместе с тысячей тонн полыхающего металла. Когда самолет упадет, люди будут искать и найдут бортовой регистратор, и моя история уцелеет. И я буду жить вечно. И если бы я смог придумать, о чем говорила Фертилити, я бы спасся. Но я не могу, потому что я глупый. Раз-раз, раз-два-три. Раз, вот моя исповедь, моя молитва. Моя история, мое заклятие Услышьте меня Посмотрите на меня, запомните меня Любимого никчемного неудачника Неумелого мессию Будущего возлюбленного Ушедшего к Богу Я заперт здесь, как в ловушке В этом нырке в моей жизни В пилотской кабине реактивного авиалайнера И желтые равнины Австралии Уже совсем-совсем близко Я бы столько всего изменил Но уже не могу Я бы не могу Это конец. Теперь всё в прошлом. Вот жизнь и смерть Тендера Бренсона. И теперь я могу наконец освободиться от прошлого. Лучистое синее небо во всех направлениях. Горящее великолепное солнце прямо передо мной. Сегодня вообще замечательный ясный день. Раз, раз, раз, 2.